Педагог. Серия 17. Во двор пятиэтажного дома, в одной из квартир, которого проходила траурная церемония прощания с человеком, оставляющим навсегда этот мир, вошла Маша. Она двигалась не спеша, пряча глаза, время от времени украдкой оглядываясь по сторонам. Стыдливость показывала Машу робкой и пугливой. И тот, кто прежде не знал её, никогда бы не подумал, какова она была на самом деле. Антон, говоришь, твоя соседка развращённая женщина. А я смотрю на неё, с виду и не скажешь о ней ничего плохого. Стройна, опрятно одета. Интересно было бы посмотреть на неё после того, как она помянет усопшего. Будет возможность, посмотрим. А сейчас тормозни свою соседушку. Переговорить надо. Игнат, думаю, прежде необходимо дать ей возможность попрощаться с покойником, а уж потом… Успеть. Останови ее. Угу, хорошо. Маша! Здравствуй. Подойди, пожалуйста. Вот, следователь хочет с тобой поговорить. Мне надо наверх. Мы вас долго не задержим. Всего один вопрос. Где сейчас находится, скажем прямо, ваш сожитель? Странный вопрос. В этом доме на втором этаже. На втором этаже среди присутствующих я его не наблюдал. Мой, как вы сказали, сожитель должен лежать в гробу. Маш, следователь спрашивает тебя о твоём новом сожителе. У меня нового сожителя нет. Был один и тот Ульмер. Ну, а этот богобоязненный? Дмитрий что ж? Ну. Он мне не сожитель. Просто временно приютил меня. Как я понял, вашего Дмитрия здесь нет. Не будет, не может. Что ему тут делать? Лёха его враг. В таком случае, подскажите адрес, по которому Дмитрий вас приютил. Зачем вам это? Антон Сергеевич уже представил меня. Я следователь, веду уголовное дело. Проще говоря, выясняю, кто мог убить Алексея Костецкого, поэтому мне необходимо допросить Дмитрия Прошкина. у которого был, как уже установлено, серьёзный конфликт с убитыми. Вы подозреваете Дмитрия? Да он Муху не обидит. Муху, может, и не обидит, но здесь совершенно другая ситуация. Адреса вам не скажу. Не потому что не жилаю, а потому что не знаю. То есть я знаю, где он живёт, показать могу, а вот адрес только улицу запомнила, Некрасова. Вы на кладбище поедете? Нет. Только посмотрю на Лёху в последний раз. Я домой. На Некрасову. Вы можете пойти со мной? Правда, я не знаю, будет ли Дмитрий рад этому? Вряд ли, но встретиться ему со мной всё равно придётся. Только знайте, он к Лёхиной смерти не причастен. Разберёмся. Разбираться нечего. Настоящий убийца, должно быть, сейчас поседает около гроба. Кого это ты имеешь в виду? Еми в виду братана. В парке, где нашли Лёху убитым. В ту ночь они сильно поругались друг с другом. Да так повздорили, что подрались. Стоп, стоп. А откуда вам известна такая подробность? Да я сама наблюдала эту картину. Хорошо, Маша. Вы идите, попрощайтесь с Костецким, после чего мы с вами отправимся на некросо. Ну, как вам угодно. То скаже, Антон. Машу упускать нельзя. Она что-то знает. Я тоже так думаю. У Сему есть час с ней на Некрасова. А ты попаси братана, если он, конечно, здесь. Да, предполагаю, здесь. Так, сейчас без 15:00. С минута на минуту ребята из ритуала подъедут. Что вечером делаешь? Да, пока не знаю. Надо бы нам на татаме покувыркаться. Надо. Давно не разминались. Приглашай Оксану. Пусть посмотрят, как я тебя бью. А если я тебя бить буду? Не получится. У меня цель. А, вот и ритуальный транспорт. Сейчас дело пойдёт быстрее. Смотри, не проследи, братана. Моя клиентка уже идёт. Не беспокойся. Не беспокойся. Машу, вы простились уже? Да. Хоть под лицом был Лёхов в последнее время. Всё равно жалко. Братан там в главных ролях. Ладно, всё. Мы поехали. Отсюда недалеко. Улицу Некрасова знаю. У светофора налево или направо? Будет направо и где-то 3 квартала. Понял. Скажете, где остановиться? И всё-таки Дмитрий тут ни при чём. Если ваш друг к убийству не причастен, мы снимем с него всякие подозрения. Но для начала нам надо хотя бы встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Вот, вот эта пятиэтажка. Красово, шестьдесят семь. Да, второй подъезд, второй этаж. Квартира сразу налево. Ну, хорошо, Маш, давайте поначалу припаркуемся. Нам сюда. Чистый подъезд. Можно уверенно предположить, что здесь живут аккуратные люди. Да, бабушка, которая сдаёт нам комнату, требует помещение содержать в чистоте. Выходит, квартира не Прошкина? Нет. Ну, уютно и недорого. Вот, пришли. Кто? Дмитрий, это я, Маша. Со мной следователь. Точно, следователь. У него удостоверение. Покажите документ. Вот, пожалуйста. Вижу. А почему капитан не в форме? Открывайте. Форма нам не обязательна. Если так положено, проходите. Только тихо, хозяйка отдыхает. Спит. Дремлет. Так. Здесь вы и живёте. Снимаем жильё. Ну да. Я это и хотел сказать. Однако у меня Дмитрий, так, по-моему, вас зовут. Вы не ошиблись. Есть несколько вопросов. Будет угодно Господу, отвечу на всё правдиво и без утайки. Вы знаете, что Алексей Костецкий убит? Да, газеты читаю. Было сообщение в криминальной хронике. Маша утверждает, что вы с ней были свидетелями эпизода, когда могло произойти это убийство. Она сказала вам правду. Той ночью Костецкий со своим другом атаковали Машину квартиру. Чтобы обезопасить себя, нам ничего не оставалось, как временно поменять место жительства. Мы собрались и около часа ночи отправились ко мне, то есть в эту квартиру. решили идти через парк. Так путь, короче. Но в темноте идти было трудно. Свет к этому времени отключили. Дальше случилось непредвиденное, но Господь вовремя предупредил нас. По аллее нам навстречу обнаружились две мужские фигуры. Мы от греха подальше спрятались в кустах. А когда они начали махать кулаками, мы испугались и бросились на утёк. Интересно получается. В темноте идти было трудно, и вдруг рванул на утёк. В этом нет ничего удивительного. Страх нам открыл глаза. Мария, вы можете подтвердить сказанное вашим другом? Всё так и было. В таком случае, Дмитрий, подпишите свои показания. Вот вам моя второручка. Спасибо. Так, формальность соблюдена, документ подписан. На этом пока поставим точку. Если понадобитесь, я вас вызову для дачи дополнительных показаний. До свидания. Благослови вас, Господь. Маша, тебе не надо было приводить сюда следователя. Да. Никто, кроме Бога, не должен знать, где находится наша обитель. Лёха умер. Теперь нас некому тревожить. Да, Лёхи твоего уже нет. Но где гарантия, что не объявится какой-нибудь очередной Лёха? Дьявол не дремлет, всегда придумывает новые зачёрённые козни. Я обещала тебе быть неприкасаемой для других. Я буду только твоей, если ты захочешь меня. На всё воля Божья. Куланов попросил Елену Николаевну присмотреть за Максимом, так как Даша плохо себя чувствовала, а он занимался организацией похорон. Однако Максима пришлось перепоручить Оксане Петровной, так как Нечаево вызвал начальник отдела образования по срочному делу. Елена Николаевна, а вы начинаете меня разочаровывать. Чем это я могла вам не угодить? Константин Константинович. Почему сегодня с утра до обеда Денис был предоставлен самому себе, в то время как он должен был находиться на вахте? А откуда у вас такая информация? Не отвечайте вопросом на вопрос. Мне это важно знать. Важно. Всё тот же аноним, ваш доброжелатель. Опять Багрянцев. Считаете, он больше никому? На вахте Дениса подменяла Петрова, рядом вертелся Багрянцев. с которым у меня напряжённые отношения. Мстит негодник. Елена Николаевна, ваши отношения с Багрянцевым, какими бы они ни были, меня мало интересуют. Постарайтесь более внимательно относиться к выполнению моих поручений. Константин, Константинч, позвольте заметить, поручение по поручению рознь. Одно дело, если оно касается обеспечения учебного процесса, другое личная просьба вне онного. «Хорошо, хорошо, Елена Николаевна. Будем соблюдать не только субординацию, но и наши дружеские отношения. Присмотреть за Денисом, как его отец, я вам приказать не вправе. Но как за учащегося в вашей гимназии спросить могу. Вы, как директор элитного учреждения, за него несете полную ответственность». «Как скажете, в пределах моей компетенции отныне у Дениса свободы не будет. А если он что-то натворит за пределами гимназии... то это деяние вне моей ответственности. Что ты, Елена Николаевна, в последнее время мы совершенно перестали друг друга понимать. Выметала вам и знать кого и где выметать. Идите. Я подумаю над вашими словами. <звы> Ничаева была горчена. Ей не понравился разговор с начальником, который высказал в её адрес немало упрёков. Но больше она возмущалась поведением Багрянцева, считая его источником всех своих бед. Тем временем Багрянцев приехал в особняк Уланова. На пороге его встретила Зинаида Григорьевна. Ученика нет на месте, его еще не привезли из гимназии. А я к хозяйке этого дома. Михаил Матвеевич сказал, что она плохо себя чувствует. Не беспокойтесь, ей уже лучше. А я к хозяйке этого дома. Я могу с ней повидаться? В этом нет необходимости. Вы можете повидаться с хозяином. Коля на сегодня свободен. Антон, ты как здесь оказался? Да так, Михаил Матвеевич, совершенно случайно. Вот Михаил Матвеевич, держу оборону. Молодой господин опять пытается прорваться к вашей жене. Побойтесь Бога, что вы придумываете. Проходи, Антон, в доме поговорим. А вы, Зинаида Григорьевна, приготовьте нам что-нибудь к чаёк закусить. Слушаюсь. Куда подать? Мы будем в кабинете. Как себя чувствует Даша? Э, -э уже лучше. Сейчас она спит. Это хорошо. Пусть убирается, тревожить её не будем. Мы в кабинете. Ну что, как управили с минорным процессом? Закопали жертву. Все на поминки в столовую, а я домой. А ты сюда говоришь по случаю? Помнится мне, мы приняли решение сегодня Максима освободить от занятий? А я не к Максиму. Хотел проведать Дашу. Вы же говорили, что у нее с утра неважное самочувствие. Говорил, но просил не беспокоиться о ней. Да, чувствуемый визит не радует вас. Если твой визит ко мне, я бесконечно рад. Если в моё отсутствие к жене радости не испытываю. Видимо, опять я промахнулся, переусердствовал. Да я так просто был рядом. Присаживайся. Рядом говоришь? Да, работал шпиком, выслеживал братухи на Геннадии. Это ещё кто? Это друг человека, которого пару часов назад придали земле. Если он друг покойника, почему не пришёл на поминки? А он даже не поехал на кладбище. Покрутился возле гроба и был таков: "Ну, хорошо, покрутился, ушёл. Тебе-то он зачем нужен?" "Да мне-то он вовсе не нужен". Чекулаев попросил за ним проследить. Этот фрукт, по его мнению, попадает в число подозреваемых в убийстве Костецкого. Ознавание? Соседка моя Маша показала на него, являясь свидетелем драки между ним и Братухиным. Следуя высказыванию, скажи, кто ты, я скажу, кто твои друзья. Этот человек невысокого социального уровня, а пролетарка район элитный. Здесь не по карману ему гнездится. А он не с пролетарки. Он с параллельной, с Спартаковской. Пожалуйста, Михаил Матвеевич, на подносе все, к чему вы привыкли. Спасибо, можете идти. Как вам угодно. Я в столовой колокольчик у вас на столе. Подождите. Э, Зинаида Григорьевна, Максима ещё не привезли? Нет. Как привезут, сообщите мне. Непременно, Михаил Матвеевич. Четвёртый час. Теща что ещё что-то не торопится. Обычно в половине третьего она привозит Максима. Ладно, время ещё тёрпит. А мы пока по стопочке. Не-не, мне сегодня коньяк к употреблению нежелателен. Что так? С Игнатом условились посетить тренировку. День нынче, дорогой мой каратист, не тренировочный. Послушай меня. Да вот не знаю, что и делать. Чекулаеву отказать не хочется, и вам отказать тоже не хочется. Завтра воскресенье. У него выходной, и ты без работы. Прекрасное время для тренировки, а сегодня есть потребность расслабиться, снять напряжение. Похороны оставить негативные впечатления, если не забыться после принятой дозы горячительного напитка. Михаил Матвеевич, вы настолько убедительны, что я начинаю терять волю. Воля никуда не денется, она твоя от рождения. Вот Ну. Давай. Потом обсудим, как будем встречать нежеланного гостя. Создаётся впечатление, что вы побаиваетесь Шингликса. Да не в боязни вопрос. У меня нет о нём никакой информации. К тому же, цели он свои не раскрывает. Михаил Матвеевич, Елена Николаевна привезла Максима. Спасибо. Я сейчас спущусь. Антон, я на пару минут. Не скучай. Ага, буду сидеть за таив дыхании. Елена Николаевна, почему так поздно? Я уже хотел вызывать водителя. Моей вины тут абсолютно никакой. Это всё господин Багрянцев. Вы приютили его, а он не только свой нос везде суёт, но и доносами занимается. Завьялов вахту и сыны воспитывает. поручил мне взять его под контроль а тот попросил у меня разрешения отлучиться я пошла ему навстречу и что из этого получилось чуть ли не скандал разыгрался за вялову мой благородный поступок не понравился он в гневе я в недоумении багрянцев удовлетворен а страсти страсти останетесь пообедать думаю остаться на ночь дашке плохо вы вечно заняты Максим беспризорником растет. Ваше право. Пойду в свою комнату, переоденусь. Остальное потом. Зинаида Григорьевна, подойдите ко мне. Слушаю вас, Михаил Матвеевич. Елена Николаевна утомлена. Пусть отдохнет. Организуйте, пожалуйста, досуг Максиму. Он уже в телевизоре сидит. Да, и еще, у меня наверху Багрянцев. Я это знаю. Постарайтесь подобное знание оставить при себе и не сделать его достоянием Елены Николаевны. Она презирает Багрянцева и, узнав, что он находится у меня в гостях, будет очень расстроена. Постараюсь быть безмолвной. Постарайтесь уж. Хорошо, постарайтесь. Получите вознаграждение. Спасибо. Спасибо. Пока Уланов превращал в тайну присутствие Багрянцева в особняке, Игнат Чекулаев заехал в лабораторию, где отдал эксперту авторучку и бумагу с отпечатками пальцев Дмитрия Прошкина. После этого он решил навестить сына Завьялова, который сидел на вахте в гимназии по распоряжению Константина Константиновича. К Денису у Чекулаева появились некоторые вопросы для уточнения. На вахте всё спокойно. Здравия желаем, товарищ следователь. Я правильно вас поприветствовал? Слишком по-военному. Вам трудно угодить. А мне угождать не надо. Для меня важно, чтобы ты мог правдиво ответить на те вопросы, которые я тебе сейчас задам. Понятно? Вспомни, когда ты обнаружил в пустотах труп. Там помимо кухонного молотка были ещё какие-нибудь предметы? Могу сказать уверенно, кроме кухонного молотка на месте преступления больше ничего не было. Может быть, что-то примечательное было на одежде убитой? Честно скажу, ничего не приметил. А карманы на пиджаке? Карманы как карманы? Ответ не точный. Я спрашиваю, карманы были вывернуты или нет? Не обратил внимания. Судя по тому, что ты некоторое время хозяйничал на месте преступления, можно предположить, что ты внимательно изучал положение трупа. Нигде я не хозяйничал, ничего не изучал. В таком случае откуда на рукояти кухонного молотка отпечатки твоих пальцев? Молоток трогал, но карманы не выворачивал. Ага. Значит, все-таки обратил внимание на вывернутые карманы? Обратил, но не придал значения. Ой, Денис, что ты ты стал юлить? Нет, просто вы хотите меня запутать. Ладно. Пока души свободно, мне надо переключиться. Оксана, ты ещё на работе? В гимназии ко мне обращаются Оксана Александровна, и не на ты. Извините, Оксана Александровна. Хочу с вами переговорить вне стен этого заведения. Не обижайся, но приучащихся педагоги ведут себя по правилам субординации и вежливости. Да я догадался и сразу исправился. Ну похвально. Что тебя привело в нашу берлогу? Надо было побеседовать с сыном Завьялова. Подозреваю, не все он сообщил следствию, что-то утаивает. А бог с ним, разберемся. Скажи лучше, как ты отнесешься к моему предложению? И ты с предложением. Невероятно, второе предложение за день. Пабула Нова Истории в звуке